Глава шестая Старшая медсестра Ольга прочитала в истории болезни. Саманта Грей, 37 лет, проживает в Америке, штат Флорида, город Майами. «А что она делает у нас?» – выпытывала я. Она ехала из Москвы и попала в аварию на трассе недалеко от нашего города. У её рыжей подружки царапина на ноге, легко отделалась. У охранника, который сидит в коридоре, ушиб головы. А этой Саманте больше всех досталось. Там не написано, кто она, кем работает, что делает в России. Здесь указано место работы брачное агентство. Хихикнула Оля и закрыла карту. Тоже мне, Лариса Гузеева. Может, и мне подыщет богатого муженька. Оля взяла меня под руку, и мы отправились за пациентом, которого нужно было отвезти на каталке в процедурную. Войдя в палату американки, чтобы вымыть пол, Я застала следующую картину. Девушка, сморщив нос, нюхала еду из одноразового контейнера. «Фу!» – передёрнула её. Я обмакнула тряпку в ведро и приступила к мытью пола. «Ты знаешь рестораны с хорошей едой?» Поставив на тумбу контейнер, спросила она. Я, не задумываясь, назвала самый известный ресторан в нашем городе. Манро. Она вздохнула и бросила взгляд на пакет с надписью «Доставка Монро», в котором виднелись ещё контейнеры. «Знала бы, бедняжка Мэрилин, какую ужасную еду готовят в ресторане с её фамилией. Ты любишь креветки?» Неожиданно спросила Саманта. «Мне зачем-то привезли три упаковки». «Ни разу не пробовала», протирая пол под её кроватью, ответила я. Она достала из пакета контейнер с крупными креветками, Открыла его и развернула ко мне. «Угощайся». «Спасибо, но...» «Понимаю, понимаю», — перебила она и захлопнула контейнер. «Нельзя на работе, верно? Возьми, дома полакомишься». Саманта протянула мне контейнер и строго добавила. «Или я выброшу их в окно». «Отдайте охраннику», — вежливо отказалась я. «Ну что ж, хорошо. Раз не хочешь, то...» Она аккуратно развернулась на кровати и поставила на пол и ноги с идеальным педикюром. «Ладно», — остановила её я, — «я заберу». Согласилась, решив, что пусть лучше мы с медсёстрами поделим эту пищу богов, чем она достанется бродячим собакам. Закончив уборку в палате, я забрала контейнер и отправилась в комнату для персонала, где креветки разлетелись за пару секунд. «Заглядывай к ней почаще, Лин. Жуя сказала Оля. «Нужно было оставить одну штучку и отнести поварам, чтобы знали, что её величеству готовить на обед, а не то наша сваха от всего нос воротит», смеялась ещё одна медсестра. На обеде Саманте снова стало плохо от одного вида слипшихся макарон, и, конечно же, она не притронулась к рыбному супу. А на ужине поковыряла вилкой в винегрете, съела оттуда пару горошинок и отправила тарелку обратно мне в руки». На следующий день, когда я хорошенько выспалась, решила приготовить кое-что для американки. И не потому, что я заискивала перед богатенькой штучкой, а действительно переживала за её состояние. Я хорошо понимала, что в нашей больнице она не дождётся вкусной еды. Поэтому решила немного порадовать её своей домашней стряпнёй. Из вечера собрала ланчбокс с картошкой и курицей в чесночном соусе. Утром, доставив овсяную кашу во все палаты, я поспешила к Саманте но застыла в предбаннике, услышав, как она громко кричала на своём безупречном английском. «Что значит, ты её не нашёл?» «Кристиан, за что я плачу тебе деньги, чёрт побери?» «В общем так, если сегодня не выполнишь моё поручение, то можешь считать, что ты уволен». И в следующую секунду я вздрогнула от хлопка. Видимо, она что-то швырнула в дверь. «Можно?» Я несмело заглянула в палату. «Опять ты со своей кашей!» раздражённо гаркнула американка. С широченной улыбкой на лице я прошла по палате и протянула ей пакет. «Это вам!» «Что это?» нахмурилась Саманта. «Ну, это не тигровые креветки, конечно», скромно ответила я. «М -м, божественный запах!» протянула она и принялась быстро вызволять ланчбокс из пакета. Саманта напомнила мне ребёнка, жадно разворачивающего подарок. А когда она открыла крышку и увидела, что внутри, подняла на меня счастливые глаза. «Девочка моя, ты лучшая, что со мной случилось в России!» Кто бы мог подумать, что девушка, чьи украшения наверняка стоили дороже моей квартиры, будет с такой жадностью уплетать картошку с курицей и причмокивать от удовольствия. бутылочки красного вина не найдётся?» — шутила Саманта. «Рада видеть вас в хорошем настроении!» Искренне сказала я: "Мама готовила". Слово "мама" резануло по сердцу так болезненно, что я на несколько секунд выпала из реальности и выронила из руки телефон. "Сама", хрипло ответила я, наклоняясь за мобильником. Взяла его в руки и чуть не расплакалась, заметив трещину поперёк экрана и немного растягшийся дисплей. "О, только не это", простонала я. «Разбился?» — Саманта вытянула шею. Я развернула ей телефон. «Мне очень жаль», — расстроенно сказала она. «Я обидела тебя своим вопросом». «Нет, что вы!» — соврала я и, пообещав чуть позже вернуться за ланчбоксом, вышла из палаты. И дала волю слезам. «Мне ни за что не накопить на новый мобильник». Во время обеда я уже догадывалась, что зря везу к палате американки тележку с едой, но хотя бы заберу свой ланчбокс. Завернув за угол, заметила, что стул, где обычно сидел охранник, пуст. Охранник тоже человек, мог выйти в туалет, подумала я. Саманта лежала с закрытыми глазами и с чёрной маской на лице. В палате пахло чем-то цветочным, может, одним из её кремов, лежащих на тумбе. «Обедать будете?» Шепнула я, но осталась без ответа. Выйдя из палаты, я врезалась в широкую грудь её охранника. «Не входите, она спит», – тихо сказала я. Громила резко отпихнул меня в сторону, сунул руку под пиджак и, схватившись за рукоятку пистолета, распахнул дверь и вбежал в палату. Увидев спокойно посапывающую Саманту, он бесшумно выдохнул, обтёр лоб и очень тихо вышел. А я, толкая впереди себя тележку и, гремя кастрюлями на весь коридор, улепетывала подальше от платных палат. Эта сваха, как мы с медсестрами прозвали американку, далеко не простая. Надо было видеть испуганное лицо охранника, когда я попросила его не входить в палату. О чём он подумал в тот момент? Что я придушила Саманту подушкой? Мне всё больше и больше становилось интересно, Кто же она такая и почему ее охраняют как президента?